За время сидения в плену Ваня по распоряжению Руслана написал еще шесть писем «Домой». Ответа, сами понимаете, не было. Руслан, в отличие от своих многочисленных коллег-людокрадов, особой изощренностью не отличался. В порядке стимулирования Ваню пару раз лениво избил юный Мамад, младший брат Умаева. Затем на три дня бросили в отдельный зиндан и не давали хлеба и воды. Ничего отрезать не стали. Жалко, видимо, было тратиться на видеозапись и посылку. И вообще на базе Руслана за те три месяца, что там сидел Ваня, совсем убили всего двоих пленников, а еще четверо умерли сами от ран. Одного забили насмерть за попытку удрать. Это было глупостью чистейшей воды. Пленные, жалея бедолагу, Задним числом пеняли убиенному. И куда собрался идиот? Через всю Чеченю по горам топать? Да в первом же селе повязали бы. А через Грузию, тем паче, там у них везде свои. Второго казнили показательно. Надобность возникла. Ближе к окончанию Ваниного срока на базу привезли юного пленника, гражданского обличья. Обитатели зинданов выгнали на пятачок окружили кольцом охранников кто то из духов снимал действо на камеру выбрали того самого десантника олега которого взяли в плен при лихом налете твд на соседний перевал в начале месяца его полчок помер двумя неделями раньше от потери крови и отсутствия квалифицированной медпомощи мальчишка у гражданского садели на задницу так, чтобы он попал в кадр совместно с распростёртым на снегу солдатом. Один из тех, кто привез нового пленника, произнес несколько фраз, адресуясь в камеру, затем сноровисто отрезал солдату голову своим ножом. Руслан, добрый дядя, после казни объяснил всем присутствующим, что солдату больно не было, гость срезал быстро, хорошо. У него большой опыт в таких делах. Мальчишка гражданский упал в обморок. Обитатели Зинданов особых эмоций не проявляли. Когда тебя несколько месяцев кормят микроскопической порцией липкого черного хлеба, постоянно держат в сырой холодной яме, не дают мыться и оправляться по-человечески, ты очень быстро превращаешься в животное, это такое слабые грязные завшивившие отупевшие в конец животные которому нам все плевать благополучное завершение плена ваня наблюдал лишь единожды когда отпустили солдата сидевшего с ним в одном зиндане никаких церемоний не было Утром парня вытащили наверх и куда-то увели. Не поймешь, то ли расстреливать, то ли работать. Потом, обкурившись шалой часовой, расчувствовавшись, сообщил. Родственники выкупили, собрали такие деньги. В конце января базу посетил довольно одиозный парниша ичкерского происхождения, известный не только на родине, но и за ее пределами. Звали парнишу беслан Сатуев. Как уже говорилось выше, чеченцы не страдают скромностью и считают необходимым, чтобы страна знала своих героев. Веслан имел отроду что-то около сорока лет. Хорошей статью похвастать не мог. Худ был, желез и красив узким лицом волосистым, что ваш лохматый желудь. Однако имел репутацию славного воина мудрого и дерзкого стратега и большого затейника по части нетривиального расходования пленных. Сатуев неоднократно бывал здесь и ранее, Руслан Умаев относился к гостю с каким-то мистическим обожанием, вынимался открытым ртом каждому его слову, еще бы, такой большой человек, славный воин, знаменитость, можно сказать. Герой национальный. Плоть от крайней плоти своего разбойного племени. В это последнее посещение сначала все шло по отработанной программе, если смотреть из зендана с позиции восприятия событий Вани. Рычание трех хороших двигателей, жирный запах шашлыка, острым ножом царапающий пустые желудки пленников, оживленный разговор обитателей лагеря. За время заточения многие арестанты с грехом пополам научились понимать по-чеченски. «Меслан Сатуев приехал», «Горный сокол», «Гроза федералов» и так далее. «Чтоб тебе в одну часть ее пропасть свалиться, вместе со всеми твоими распрекрасными джипами». Синхронно пожелали пленники посетителю и целиком сосредоточились, на пагубном вдыхании аромата шашлыка. Через небольшой промежуток времени, однако, в отработанном протоколе посещения случился сбой. В мирную тишину шашлычной благодати вдруг ворвался скандальный вопль какого-то дрянного мотора, явно не джипьего, прущиваясь снизу из долины на перевал. «Таблетка!» — компетентно сообщил связи с Егор. УАЗ-452. Чего ей тут? Вскоре стало ясно, чего. Подтарахтела таблетка, к самому Зиндану заглушила двигун. А минут через пять люк в решетке Зиндана отвалили и преснули в черный зев норы ослепительным светом фонаря. Дело вечером было. Как раз тьма сгустилась до антрацитовой концентрации. Снаружи спустили лестницу и перекинулись пары фраз на чеченском. Ваня с трудом сумел уловить, что Руслан предлагает гостю выбрать любого, кто ему понравится, и невольно втянул голову в плечи. Для чего может понадобиться вечернее время пленник, поддавшему и хорошо пожравшему ногти, а уж явно не для вручения льготной турпутевки на Кипр, а, скорее всего, для длительной кровавой забавы. И хотя вроде бы все притупилось в юном, обескормленном организме солдата, но стать объектом пьяных издевательств, ой, как и не хотелось. Ушлось, пусть завалят по-быстрому, чтобы не мучиться. Луч фонарика, поплутав по лохматым головам пленников, остановился на месте и ярким жалом уперся Ваня в лицо. Снаружи опять перебросились пары фраз. «Попал!» — похолодел Ваня и напряженным голосом напомнил. «За меня выкуп дают. Десять тысяч долларов». «Вылаз на суда, бляд!» — беззлобно рыкнул Руслан. Ваня поспешил выполнить распоряжение. «Замешкаешься? Покалечат!» Наверху его бесцеремонно ощупали, покрутили во все стороны, указали на брезентовые носилки которые охранники достали и приторчавши рядом с зенданом таблетки. Лаваш, блядь, садыс, порекомендовал Руслан, протягивая пленнику длинный шампур с шашлыком и большой лаваш. Кушай, блядь, хорошая вещь. Слушай, что будет большой человек говорит. — А Ваню два раза просить о таком и не надо. Убивать пока что не собираются. Пытать мучить вроде бы тоже. А шашлык последний раз, когда пробовал, уже и не помнит. Э, какое же счастье привалило. Схватил горячий шампур, принялся, рыча и охая, уплетать обе щеки и в полуха слушать, что говорит большой человек. Беслан антимонии разводить не стал. Суть беседы сводилась примерно к следующему. Тебе Все равно хотят горло перерезать, поскольку за тебя никто не собирается платить. Есть такое дело? — Ага, есть. Так вот, если поможешь в одном предприятии, останешься жив и заработаешь себе свободу. Согласен? — Ага, ну, конечно же, согласен, — кивнул Ваня с набитым ртом. — чего бы и не помочь? Пошли, к примеру, взрывать Пятигорский вокзал или что-нибудь поближе, например, первый попавшийся блокпост на трассе Ростов-Баку. Тот-то будет хорошо, тот-то будет весело. Дайте только добраться до того блокпоста. И всем привет, только вы меня и видели. Однако, таких коварных и далеко идущих планов у гостей в помине не было. Всё оказалось намного проще и прозаичнее. Жена на сностях, вот что. В любой момент родить может. А в родном селе и вообще на исторической родине сейчас небезопасно. Какие-то отморозки все время из пушек долбят, да с авиацией балуют. В связи с этим имеется мысль вывести супругу за пределы объятой войной республики, а чтобы обеспечить Стопроцентную безопасность от вредных, злобных, гнусных федералов нужно хорошее прикрытие, типа раненного пленного солдатика, которого ласковая, добрая, сердобольная чеченская семья вызволила у злобных духов исключительно по своей широкодушевной инициативе и везет теперь домой за свои же деньги. Кому домой? — Да к нему же тормоз, солдату, естественно. — А что ты лыбишься, ублюдок? Как это не бывает? — Вот у нас с тобой как раз и будет. — Как тебе нравится такой вариант?